Глава 26 Через несколько дней она наблюдала, как Вадим пакует вещи. Как оказалось, их было не так много. И мебель, и посуда все принадлежало сестре. А кое-что хранилось в квартире родителей, потому что здесь не было места. Илонка старалась улыбаться, чтобы не показать, насколько расстроена. Он ведь даже еще не ушел, а девушка уже скучает. Но ни за что об этом не скажет. «После занятия я тебя заберу». На это заявление Илонка удивленно распахнула глаза и отрицательно замотала головой. «Не надо. Тебе вообще не по пути». Запротестовала она. «Я же не пешком хожу», – отмахнулся Вадим. Зазвонил его мобильник. «О, вот и груза такси. Алло? Да, поднимайтесь». Он нажал на кнопку домофона. А затем вновь повернулся к девушке, прислонившись к дверному косяку. «Запасные ключи есть у Ани, но постарайся эти не терять». За порядком следить, сумасшедшие вечеринки не закатывать. Попыталась она пошутить. Ну, хотя бы не очень отвязные. Улыбнулся Вадим, открывая дверь. Когда коробки вынесли, он, подхватив последнюю сумку, попрощался. До завтра. Закрыв дверь, девушка просто не поверила, что осталась одна. Почти два месяца продолжалось их странное соседство. Она прошлась по квартире, в ванной осталась одна зубная щетка и только женские баннованные принадлежности. В шкафу скромно пару полочек заняли ее вещи. На полу больше не было второго спального места. Теперь даже пижама не нужна. Никого она смущать не будет. Села рисовать на кухне, а утром обнаружила на столе три грязные кружки. Даже не заметила, что столько замарала. Проснулась она сама. Резко, будто от толчка. Телефон показывал 7 утра. Именно в это время у Вадима звонил будильник. Илонка вздохнула. Первое самостоятельное утро выдалось тоскливым. Привыкла собирать завтрак и пить кофе, обсуждая планы на день или просто всякие глупости. Вадим переехал вчера, то есть в четверг, потому что у нее вечером нет занятий. Так было удобнее, но она бы хотела, чтобы это случилось хотя бы в воскресенье, чтобы провести его не в одиночестве. И пусть день рождения она праздновать не собиралась, даже бы не сказала о нем. Амельников вряд ли запомнил дату ее рождения, когда в тот раз показала ему паспорт. Просто было бы веселее. Вадим в новой квартире в тот же вечер разложил вещи по местам. Неожиданный переезд обернулся определенными неудобствами. Нет еще ни кровати, ни дивана, даже постельного нет. Но большую часть этих мелких проблем он решит завтра. Главное, что успел уехать вовремя. С каждым днем все труднее было удержать себя в руках. Включив ноутбук, поставил первый попавшийся фильм, чтобы тишина в квартире не была настолько давящей. Все же это ненормально так противоречиво реагировать на девушку и в который раз пытался убедить себя, что слишком стар для нее. Илоне нужно учиться, общаться со сверстниками, ходить с друзьями в клуб, а не проводить вечера дома с таким скучным типом, как он. Удивительно, но именно рядом с Илоной он снова стал улыбаться и перестал грызть себя за неудачный брак. Как будто не было его и тяжелого развода. Девушка даже не понимала, что все это он делал не только для нее, но и для себя даже в большей степени. Сначала просто хотел помочь а потом, когда увидел ее на остановке, чуть на месте не прибил тех дебилов. Наверное, именно в тот момент, когда она выдохнула изумленно обреченная. «Вадим, опять ты?» Внутри него что-то перевернулось. Сам не ожидал от себя такой выдержки, а ведь в машине, когда она доверчиво прижималась к нему после ссоры с матерью, едва не поцеловал. «Вадя, Вадя, и когда ты успел стать таким дураком?» Спросил сам у себя, но ответа не нашел. Закрутил бы роман и все, а у тебя тут чуть ли не шекспировские страсти. А что лучше всего помогает отвлечься? Работа. Вот в нее Мельников и нырнул с головой, стараясь проводить в новой квартире как можно меньше времени, потому что она была пустой. И виной тому не отсутствие мебели, из которой у него есть только хороший матрас, а одиночество, ставшее в тягость. На интересного мужчину сыпались знаки внимания разной степени откровенности, но ему было все равно. А ведь каких-то пару месяцев назад он, несмотря на развод, не отказался бы просто перекинуться парой слов. А уж в добрачный период своей жизни вообще бы с удовольствием пофлиртовал и не только. Завтракал он теперь на работе, лишь бы не проводить в этой квартире лишние минуты. Не хватало утренних и вечерних разговоров. И что стало совершенно неожиданным открытием, под скрип карандашей сосредоточенное сопение Илоны даже работалось лучше. За последние несколько лет это и были самые лучшие, почти семейные вечера. Но как бы все это ему не нравилось, продолжать играть в семью было просто неправильным по отношению к одной хрупкой блондинке с огромными голубыми глазами. Полчаса в такси, пока провожает ее домой, все, что разрешил себе. Но как только Илона сообщит, что у нее появился парень, тут же перестанет ее встречать после курсов. Ему бы очень не понравилось, если бы рядом с его девушкой крутился непонятный взрослый мужик. При мысли о гипотетическом парне неизменно портилось настроение. Но ведь это же не ревность. Просто ему хочется, чтобы у Илоны было все хорошо. Но пока все хорошо у нее не получалось. Но почему все не может быть нормально хоть некоторое время? Самая привычная работа в кафе была вычеркнута почти сразу из-за графика. Уборщицей тоже не брали по той причине, что убирать нужно вечером, а вечером она не могла. Да и как-то подозрительно относились к молоденькой девчонке, пытающейся устроиться на такую работу. В офис менеджеры тоже не стремились нанять. Образование не то совсем. И вакансии есть, и работать негде. Илонка злилась и ругалась, в том числе и на Вадима. Как у него все просто было. Купил, нашел, организовал. Да, забирает после занятий, но лучше бы вообще не появлялся. Было бы гораздо проще. Пусть найдет себе кралю, от нее отстанет. Хотя, если признаться честно, он и не приставал. И от этого было еще обиднее. Первое сильное чувство редко проходит бесследно, а тут оно стало вишенкой, увенчавшей весь клубок противоречивых чувств. Илонке нравились мальчики в школе, но кому нужна странная робкая девчонка? Да и тетя Маша уши бантиком на затылке завяжет, если ей что-то не понравится. В колледже лучше не стало. Парней было мало, и из-за них были такие битвы, что она тоже предпочитала не выражать своих симпатий. Да и на нее как-то внимание сильно не обращали. Короткая стрижка, непонятный цвет волос и в целом образ, не пойми какой неформалки, противоположный пол не привлекали. Самые длинные отношения продолжались с коллегой, если можно так сказать целых три месяца, а потом Илонке была дана отставка, потому что она слишком сложная. Даже на веселой тусовке умудрялась умничать. Девушка не вписывалась в этот круг общения, несмотря на попытки выглядеть как большинство знакомых. Хорошо удавалось только злить мать. Как перейти в другой круг общения, в другую компанию она не знала. Ужасно отличаться ото всех, а дети и подростки бывают порой более жестоки, чем взрослые. Общаться же сейчас на курсах было настоящим удовольствием. Там занимались люди со схожими интересами. Она немного освоилась и теперь тоже участвовала в обсуждениях. Даже резкий и, в общем-то, не очень приятный Колесников больше не пугал. Отругал, конечно, за ее первые фотографии, но и похвалить не забыл. Жестоко прошелся по всем ошибкам, но так досталось не только ей. Там при разборе всем не поздоровилась. Ох, как гудела группа после окончания занятия. Но тихо и чтобы Павел не слышал. Илонке пришлось учиться не принимать все близко к сердцу, иначе будет нервный срыв. И опять вечер, опять такси, и Вадим, который, проследив, чтобы она вошла в подъезд, и уезжал к себе. Это бесило до такой степени, что всегда спокойную Илону тянуло устроить скандал. Накричать, наговорить обидных слов, чтобы больше не появлялся. А потом откатом била мысль, а если и правда больше не увидится. Девушка злилась на себя, потому что не родилась в другой семье, не родилась раньше или что Мельников не мог быть попроще. Врут все сказки про чертовых золушек. Ей уже 23, а такое поведение простительно в 17 максимум. Это в семнадцать можно вздыхать и строить воздушные замки о том, что стоит только надеть красивое платье и каблуки, и предмет твоего обожания тут же падет к твоим ногам. Черта с два. Падают они к ногам весьма выборочно. А уж после того, как тебе этот человек делал уколы, помогал забирать вещи и вообще видел в таком состоянии, что просто стыд, тут уж никакое платье не поможет». Илонка прекрасно понимала, что никаких «я сейчас вот, и он поймет» не будет. И игра идет в одни ворота. Остается только заниматься своей жизнью, сокращая общение с Вадимом. Да и лучше переехать при первой же возможности. Нет ничего отвратительнее, чем девушка, преследующая мужчину. Дурой себя она уже достаточно выставила, хватит. Илонка даже сама не заметила, как в очередной раз рука застыла над рисунком. Мысли снова побежали по десятому кругу заезженной пластинкой. А вдруг она путает благодарность с любовью? Ведь эти пару месяцев были такими спокойными, несмотря ни на что. Как в детстве, когда был жив отец. Просто было удобно, стабильно. Такая передышка после нескольких лет борьбы непонятно за что. Вот и привыкла. Да они даже не целовались ни разу. Она отшвырнула карандаш. Это низкое желание переложить все проблемы на другого человека, чтобы ничего не отвлекало от любимых занятий. Да-да, разрулить с работой станет проще. А всякие тугодумные и исключительно правильные Вадимы могут не бояться разных глупостей со стороны одной влюбленной девицы. От звонка городского телефона, разорвавшего тишину, Илона чуть не упала со стула. Да этот аппарат сутками молчал. Вадиму звонили всегда на сотовый, а ей тем более некому звонить. В основном с немногими знакомыми она переписывалась, звонила только в поисках работы. А работодатели просили номер мобильника. Смешно, но она даже не выяснила городской номер. «Алло?» – немного удивленно произнесла, подняв трубку. «Привет!» – весело зазвучала в ответ. «Это Аня, сестра Вадима». «Привет!» – Илонка растерялась, даже не представляя, что нужно неугомонной кудрявой брюнетке. «Ты завтра днем дома?» Косте нужно в этот район, вот мы с сыном и решили упасть на хвост и погулять в парке. Пошли с нами», – предложила Аня. «Ну пошли, а то я дома уже знаешь, как устала сидеть». Напору этого урагана противостоять было просто невозможно, и Илонка согласилась.